Глава 31. Утром пришло сообщение из Москвы. На этот раз сотрудники СБК провели проверку всех известных женщин, проходивших по информационным данным не только ФСБ и МВД, но и военной контрразведки, которая систематизировала все сведения о женщинах-убийцах. Особый упор делался на тех, кто участвовал в Чеченской войне. Выяснилось, что подходящих кандидатур на подобную роль было не так много. Только три женщины, причем одна из них была уже в возрасте. Ей было за 30, и она вряд ли подходила под описание дежурных. Кроме того, у нее на подбородке был шрам, который невозможно было не заметить. Оставались еще две кандидатуры. Обе женщины были спортсменки, обе высокого роста. Инга Ольшанская была бывшей чемпионкой по биатлому, и на ее счету военная контрразведка числила немало подвигов. Другая, Светлана Вахтормян, была мастером спорта по стрельбе и занималась раньше художественной гимнастикой. Правда, обе они — блондинки. А приходившая к консулу женщина была брюнеткой. Но это не так важно. Волосы можно и перекрасить. Фотографии обеих женщин прилагались. Министерство внутренних дел собиралось размножить эти фотографии, чтобы раздать их сотрудникам милиции. Но Дронго полагал, что женщина-убийца уже давно покинула пределы Дагестана. После убийства консула по распоряжению Москвы в Дагестане было введено специальное положение, по которому каждый, приезжавший в республику, обязан был зарегистрироваться. В три часа дня из Махачкалы вылетал самолет в Грозный. В нем должны были находиться сотрудники СБК и Дронго со своим напарником. Перед отъездом он еще раз зашел к Низзамеддинову. «Я улетаю в Грозный», — сообщил Дронго, — «вместе с офицерами бюро координаций Постараюсь узнать что-нибудь в Чечне об исчезнувшем самолете». «Почему вы не поехали с членами комиссии в Кызелюрд?» — нервно спросил Низзамеддинов. «Это мое дело!» — жестко отрезал дронга «Если вы будете вмешиваться в мое расследование, я вообще прекращу всякие поиски!» «Что мне передать компетентным лицам?» — немного умерил свою раздражительность его собеседник. «Что вы действуете всем на нервы!» — ответил дронга и вышел из комнаты. Ровно в три часа дня самолет взял курс на Грозный. Кроме офицеров бюро, в нем находилась делегация Дагестана во главе с секретарем Совета Безопасности. Он летел на переговоры по вопросу освобождения дагестанских сотрудников милиции. Когда самолет взлетел, Чумбуридзе пересел к дронга Самолет был старый, Ту-134, и хотя было лететь недалеко, дронга по привычке опустил заслонку иллюминатора и закрыл глаза. «Вы не любите летать самолетом?» — понял Георгий. «Ненавижу!» — признался Дронга. «Но все время летаю!» — добавил он меланхолическим. «Да, настроение у вас от этого не улучшается». «Хорошо еще, что лететь недалеко!» — пробормотал Дронго. «Мы будем на месте минут через сорок!» — взглянул на часы Чумбуридзе. «Вы думаете, в Грозном могут знать что-нибудь об этом проклятом исчезнувшем самолете?» поэтому я тоже лечу вместе с вами. Почему его не могут найти? Как вы думаете? Может, его действительно не хотят найти? Или не могут? А еще точнее, кто-то мешает искать самолет. И убийство консула вполне укладывается в эту версию. Чумбуридзе замолчал и больше ничего не спрашивал. Вскоре самолет пошел на посадку. Стюардесса объявила об этом, попросив всех пристегнуть ремни. Через некоторое время самолет благополучно приземлился. В аэропорту их встречало сразу несколько машин. Сотрудники бюро и Дронга со своим провожатым сели в автомобили работников чеченского МВД, которые встречали их в аэропорту, и они поехали в центр города. Первая машина была «Волга ГАЗ-31», вторая — «Волга ГАЗ-24». В обеих машинах сидели по два сотрудника чеченского МВД. В первой находились еще трое сотрудников СБК, во второй — Дронга и его напарник. Остальные поехали чуть позже. Они давали интервью собравшимся журналистам. Обе машины двигались к центру, когда раздался взрыв, выпущенный из гранатомета гранаты. Дронга сразу же понял, что стреляли именно в них. Передняя машина едва не перевернулась, резко затормозив и с трудом удержавшись на трассе. Дронга открыл дверцу, выпал из машины. Исмаил выпал следом. Третьим выпрыгнул сотрудник чеченского МВД, встречавший их в аэропорту. Водитель на мгновение замешкался. И в этот момент второй выстрел из гранатомета попал прямо в машину. Взрыв подбросил ее вверх, и машина загорелась. Водитель с криком выбросился на дорогу. Он был еще жив, но охвачен огнем. Увидев горящего шофера, Дронго вскочил, стаскивая с себя пальто. Он ринулся к водителю, набросил на него пальто и, не обращая внимания на его отчаянные крики, прижал к асфальту, сбивая пламя. Когда через минуту к ним подскочили другие, огонь был уже потушен, и водитель, тяжело дыша, смотрел на Дронго. «Спасибо, друг!» — прошептал он, прежде чем потерять сознание. «В нас стреляли!» — бросился к ним Чумбуридзе. «Я же говорил, что нам пытаются помешать», — сказал Дронко, поднимаясь с земли. «Кто стрелял?» — закричал один из сотрудников чеченского МВД, подбегая к ним. Другие, достав автоматы, стреляли в сторону разрушенного дома, откуда были выпущены гранаты. «Вам повезло, что они целились сначала в нашу машину», — сказал Чумбуридзе. Его коллеги, в это время достав пистолеты, бросились к дому, пытаясь найти стрелявших работали профессионалы возразил дронга сначала они остановили ваш автомобиль чтобы остановились и мы а потом выстрелили в нашу машину хотели наверняка значит они стреляли именно в вас догадался чембуридзе пойдемте посмотрим предложил дронга нет сказал вдруг исмаил вспомнив что в его обязанности входила и охрана дронга там опасно». «Иди к черту!» — разозлился дронга «Нам нужно посмотреть, что там происходит!» Он пошел первым. За ним отправились Чумбуридзе и Исмаил. Сотрудники чеченского МВД, рассыпавшись по всему зданию, прочесывали этажи, пытаясь найти кого-нибудь. У того места, откуда стреляли, лежали два гранатомета. Очевидно, их бросили убийцы. «Их было двое!» — уверенно сказал дронга «Выстрелы произведены один за другим. Стреляли два человека почти одновременно!» Он наклонился к гранатометам, внимательно разглядывая их. Потом сел на корточки, пытаясь рассмотреть гранатометы поближе. «Что вы смотрите?» — удивился Чумбуридзе. «Это слишком мужской вид оружия», — пояснил Дронга. «Из него может стрелять только человек с короткими волосами. Гранатомет кладут на плечо. Это вы наверняка знаете». И, мне кажется, я обнаружил одну интересную деталь. Когда стреляешь из гранатомета, нельзя так спешить. А они очень спешили. Им нужно было уйти отсюда побыстрее. Он бережно снял с одного из гранатометов длинный женский волос. Светлый волос блондинки. — Я же говорил, — показал он волос майору Чумбуридзе. «Они слишком торопились. Гранатомет не предназначен для женщин. Это та самая женщина-убийца, которая застрелила консула». «Тогда получается, что она ждала именно...» — спросил Чамбуридзе. «Верно. Она знала, что я прилечу в Грозный. И либо здесь есть нечто такое, что нужно от меня скрыть, либо меня нужно убрать за излишнюю ретивость в Махачкале. При любом варианте она хотела убить именно меня». «Светлые волосы!» «Это одна из тех двух женщин, данные на которых были получены из военной контрразведки!» «Вам нужно быть осторожнее», — сказал Чумбуридзе. «Кто-то целенаправленно убирает всех занятых поисками самолета!» «Кто-то заказывает им эти убийства», — хмуро возразил дронга «Не так важно, кто их совершает. Важно, кто является заказчиком этих убийств». «Может, вам лучше отсюда уехать?» — предложил Чумбуридзе. «Они именно этого и хотят», — задумчиво заметил дронга «Интересно, что в меня уже не первый раз стреляет именно женщина. Однажды в меня уже стреляла женщина, которой удалось меня тяжело ранить. Тогда думали, что я не выживу». «Вы хотите повторить этот печальный опыт?» «Кажется, нет. Во всяком случае, не с таким результатом. Я стал старше и мудрее. Значит, сейчас со мной труднее справиться». Дронго вернулся к машинам. Их автомобиль сгорел полностью. Через некоторое время подъехали новые автомобили, и они сели в них, чтобы проехать в Министерство внутренних дел Чечни. В самом министерстве царила почти фронтовая обстановка. После окончания войны Чечня оказалась наводнена оружием, боеприпасами и массой неустроенных озлобленных людей, потерявших свои семьи или близких. Они ничего не умели делать только воевать, и это была самая большая проблема чеченских властей. Нужно было обустраивать всю эту массу вооруженных людей, найти им работу, обеспечить оставшиеся почти без средств к существованию семьи. В этих условиях участились похищения людей с целью выкупа. Никаких других источников существования у людей часто просто не было. Экономика была полностью разрушена во время войны. Тысячи людей не имели крыши над головой, а те, кто имел, часто обходились без света, воды, тепла. Это была другая жизнь, другие обычаи, другие нравы, зачастую непонимаемые в Москве, а потому чужие и враждебные официальным властям. На встрече с министром внутренних дел Чечни Чумбуридзе и Дронга интересовали только сведения о пропавшем самолете. Ничего нового министр сообщить не мог. Самолет не приземлялся в Грозном и не садился нигде поблизости. Собственно, в других местах такой самолет, как Боинг-737, и не мог сесть только в аэропорту Грозного, но там он не появлялся. Если бы авария произошла где-нибудь рядом, они бы знали об этом. Однако ничего подобного не было. Министр не мог отвечать за самолеты, которые пролетали над Чечнёй. У них просто не было радаров следить за самолетами, летящими на высоте 10 километров. Но министр был твердо убежден, что самолет и не мог дотянуть до Чечни если российские радары засекли самолет у побережья каспийского моря, где он упал, то лайнер не мог дотянуть до чечни это было ясно и без его пояснений. Когда разговор закончился, чумбуридзе и дронга вышли из кабинета. оба понимали что министр прав, однако в Чечне могли что-то слышать о гибели боинга. но министр твердо сказал что никаких известий о погибшем самолете в Грозный не поступало. «Нужно вернуться в аэропорт и проверить, какие самолеты вылетали отсюда в последние две недели», — предложил Дронга «Может быть, сам министр не знает, что там происходит?» «Вы думаете, кто-то доставил сюда груз и вывез его отсюда тайком?» — спросил Чумбуридзе. «Нет, такого быть не может. Мы ведь знаем, в СБК, какой груз предположительно мог находиться в самолете. Я поэтому и пытался узнать у вас. Но вы не говорили, что знаете». «А вы не сказали, что находилось в самолете?» — улыбнулся Чамбуридзе. В аэропорту выяснилось, что ни один самолет не мог взлететь и сесть без разрешения представителей местных властей. Руководство аэропорта не имело права самостоятельно давать разрешение на какие-либо посадки. «Что будем делать?» — спросил разочарованный Чамбуридзе. «Нужно выехать к границе Чечни с Дагестаном» побывать в нескольких пограничных селах. Попросим у министра машину и поедем на границу. Возможно, там что-нибудь слышали про этот самолет. В этот момент зазвонил мобильный телефон Чумбуридзе. «Слушаю вас, Чумбуридзе. Передайте дронга что мы знаем имя женщины, которая убила консула в Махачкале», услышал Георгий тревожный голос Максимова. «По нашим данным, Вахтрамян недавно погибла в автомобильной катастрофе». Это могла быть только Инга альшанская Ты меня слышишь? Она была снайпером во время Чеченской войны. Настоящий профессиональный убийца. Пусть он знает. Понятно, — уныло ответил майор. Она стреляла в нашу машину из гранатомета, как только мы приехали сюда. Почему не сообщил? Это случилось два часа назад. Просто не успел. — Что думаете делать? Дронга предложил выехать на границу Чечни с Дагестаном и проверить несколько пограничных селений. Возможно, там слышали что-нибудь об упавшем самолете. «Проверяйте. Но помните, что завтра последний день. Послезавтра вы должны уехать из этого района. Я выпросил для вас только два дня». «Хорошо». Майор убрал телефон и сказал Дронго. «Они знают имя убийцы. Это Инга Альшанская. «Если она в Чечне, нам ее все равно не выдадут. Она сражалась против российских войск во время войны». «Ничего», — подвел итог Дронга, «Зато когда в меня будут стрелять в следующий раз, я хоть буду знать имя своего убийцы».